Эт с кольк шнадбна выпить, чтобы подшучивать над человеком, приглашая его опознать погибшего сына? Да, это квартира благого Бориса Дмитриевича, ответил он мрачно. Дальше что, идиоты? В телефоне помолчали, потом голос смущенно заговорил: Простите, Борис Дмитриевич, я, наверное, вас разбудила. Я мама Лёши Корнильева, вашего практиканта. Извините еще раз, я, наверное, изря. Понимаете, он вечером позвонил, сказал едет. И вот до сих пор, вы случайно не знаете, он не мог где-нибудь лагому понадобилось несколько бесконечных секунд, чтобы переварить эти слова. А потом он с ужасом понял, что это не какой-то неразбор. Это звонят настоящие родители Лёши. И еще он понял, что сейчас успокоит Лешину маму неопределенным оптимистическим ответом. Видите ли, у нас в редакции и так много сотрудников. Кто-то мог прихватить его на задание, он ведь мальчик интересующийся, увлекся, а сам уже через минуту будет звонить капитану Батулину и назовет ему предполагаемое имя белобрысого паренька, подобранного мертвым на автобусной остановке. Положит трубку, быстро денется. Схватит на улице часник и не дожидаясь утра, помчется на другой конец города, помчется в честной надежде, что опять вышла ошибка и несчастный паренек окажется по стороне, не Лёшу. Голову снова разбивал изнутри молот. Василис Дмитриевич вспомнил, как не очень давно мысленно отрекался от непутевого сына, как мечтал видеть на его месте Лёшу. Вы только ради Бога за него не волнуйтесь. про говорил он уверенно и спокойно. У нас в редакции очень много сотрудников, да. Он ведь мальчик интересующийся увлекся, а что не позвонил, тк вы понимаете, не всюду есть телефон. Вернувшись домой, Валентин Кочетов сразу устремился на кухню. Сегодня ему пришлось к перенервничать. И теперь он был готов проклясть всё на свете, и чёрт его дёрнул избрать способ ликвидации, требувший непосредственного контакта с объектом. Проверить себя, видите ли, захотел. На подге ги потянул под скунса, от большого ума вздумалось закосить. Валентин вытащил из морозильника стеклянную плошку с бараниной под майонезом, сунул её в микроволновку и стал нетерпеливо рассказывать по кухне. Когда гласил ценник в магазине, мясо было норвежского происхождения. Валентин почему-то вспомнил об этом и внезапно ощутил зверское раздражение. Своих-то баранов куда всех подевали? Съели уже? Он удачно выбрал момент. Удачно прикинулся пьяным, удачно сблизился с клиентом и пернул его тонкой иглой целис в бедренную артерию. Спокойно ушёл. И занял наблюдательную позицию на выходе из метро. Вот тут ты и начала, снирватюпк. В некоторый момент он даже решил, что промазал, и удар не оказался смертельным. Парень продержался на ногах много дольше, чем ему полагалось бы. А когда наконец он миновал стеклянные двери и свалился, все дело чуть не испортила какая-то девка, устремившаяся была на помощь, толстая такая, темноволосая, с плетеной сумкой в руках. Она приехала с клиентом. На одном поезде, и, похоже, он по дороге на неё произвёл впечатление приличного парня, не пьяного, не нанюхавшегося. Ещё немного и пришлось бы использовать запасной вариант: подойти к этким сердебольным спасителям и увести клиента Якова домой на машине. Этот вариант предусматривал долгие, кляузные заметания следов. Этого прибегать к нему Валентин до смерти не хотел. По счастью, ситуация разрешилась сама собой. Девушку в последний момент оттащила более здравомыслящая подруга. Мало ли что. Парень с виду приличный, сказала она. Они все с виду приличные, а на поверку сплошные наркоманы, алкоголики и маньяки. Темно волосая для виду поспорила, но потом дала себя увести, и Валентин вздохнул с облегчением. Если бы девки взялись оказывать помощь клиенту... они теоретически могли бы что-то сообразить, к примеру, вызвать скорую. А то и вот чего доброго ещё и спасла бы. Нет уж. Следующему полу межглас и весь разговор. Микроволновка шумела вентилятором и распространяла дурявищий запах, от которого у Валентины сводило судорогами желудок. Когда он наконец пискнул таймер, он буквально выхватил ложку из печки и стал есть, обжигаясь и глотая куски.